Глава двенадцатая. «Сейчас тринадцать тридцать», — сказала я Степану, когда мы вышли на улицу. «Одинаково мыслим», — улыбнулся он. «Вон там, напротив кафе. Если сядем у окна, то прекрасно будем видеть подъезд приюта, который Майя Владимировна величает пансионом-отелем». Я кивнула. А когда мы устраивались за столиком, предложила. «Будет лучше, если с Аленой поговорю я наедине. ну понимаешь Две женщины найдут массу тем для болтовни. Твоё присутствие явно будет лишним. — Понял, — сказал Стёпа. — Ну-ка, погоди, что там Фёдор нарыл? Дмитриев вынул свой запищавший телефон. — Говори, Федя. — Отлично, сейчас открою, потом перезвоню. Степан взял айпад. — А вот и почта. — Итак, что мы имеем? — Однако, интересно. — Что нашёл Павлов? полюбопытствовала я. «Сейчас расскажу», протянул Степа. «Итак, Николай Петрович Кузнецов. Весьма распространенные фамилии, имея отчество. В Москве таких несколько. Но только один подарил квартиру Вольпиной», перебила я. «Просто медленно подбираюсь к сути вопроса». «А кто-то у нас?» «Тарапыга», усмехнулся Степан. «Да, верно. Нам нужен мужчина, который жил в двух объединенных однушках. Ага, квартиру он получил еще при советской власти. Ему дали это жилье за победу в крупных международных соревнованиях. Дядя Коля-то наш был гимнастом, знаменитостью, поэтому ему разрешили такие апартаменты иметь. А вот и его биография. Москвич из неблагополучной семьи, отца нет, мать пьяница. Николай начал заниматься в секции. В те годы тренеры ездили по школам, выискивали перспективных детей. Занятия были бесплатными, и если в спортообществе видели, что ребенок старательный, обладает нужным характером, то убеждали родителей перевести его в спортшколу. Многим детям из такой среды, как Кузнецов, спорт давал путевку в жизнь. Тренер заставлял хорошо учиться, его воспитанник получал от государства одежду, еду. «Прямо сказка», — вздохнула я. «Но ведь так на самом деле было». Помнишь Олю Степанову из нашего двора? Родителей не было, вместо них вечно пьяная бабка. А она стала чемпионкой мира, только не помню, по какому виду спорта. Ольга институт окончила. До сих пор на телевидении комментатором работает. С Николаем Кузнецовым получилось иначе, вздохнул Дмитриев. Он перебрался в новую квартиру, несколько лет еще участвовал в состязаниях, но верно говорят, уходить надо на пике славы. Трудно все бросить, когда стоишь на верхней ступени пьедестала почета с лавровым венком на макушке, — заметила я. В голове обязательно завертится мысль. Ну еще год покувыркаюсь, сил пока много. Вот и Кузнецову не удалось вовремя переключиться на другое занятие, — подхватил Дмитриев. Его результаты начали ухудшаться. Парни перестали выставлять назначимые соревнования. Коля был вынужден сменить род деятельности. Он устроился тренером, но его живо выгнали за пристрастие к водке. Кузнецов стал перемещаться по столичным школам, работал учителем физкультуры. Начал с элитного заведения на Арбате, потом перебрался в учреждение у метро «Динамо», а вскоре оказался в спальном районе. Последнее его место службы на окраине Московской области. Там Кузнецов продержался несколько лет, в конце концов, и оттуда был изгнан. Думаю, причины его неудачной карьеры на Ниве образования ясна. Коля тесно дружил с зеленым змеем. С начала девяностых о Николае ничего не известно. Он нигде не работает, семьи не имеет. Мать бывшего чемпиона давно скончалась от пьянства. Братьев-сестер или каких-либо иных родственников у него нет. Чем Кузнецов себе зарабатывал на жизнь, непонятно. Степан оторвался от планшета и взглянул на меня. «Ты думаешь о том же, что пришло мне в голову?» Николай Петрович не дарил квартиру Вольпиной, кивнула я. Он ее продал. Весьма распространенная афера в те годы, когда не начислялся налог на презенты. Сейчас его не платят только те, кто делает родственные дарения жилья. мать дочери отец-сын и так далее. А еще не столь давно все подобные операции вовсе не предполагали никаких затрат, кроме копеечной пошлины. Бывший спортсмен нигде не работал, он проедал денежки, вырученные за свою сдвоенную квартиру. Из убогих однушек, если их объединяет, получается хорошая трешка с двумя санузлами, поскольку кухонька легко превращается в небольшую спаленку. Кузнецов перебрался жить куда-то совсем в тьму таракань или кому-то, а потом оказался в приюте. — Никаких родственников у него нет, — напомнил Степан. — Жены тоже. Кто мог приютить алкоголика? И откуда взялся брат Леонид? Я попробовала чай. Любой мужчина — самец. ей женщины, которые панически боятся остаться одни, поэтому они согласны жить даже с пьяницей, наркоманом. Вполне возможно, что Кузнецов перебрался к любовнице, которая его кормила, поила, одевала. И не забудь, у него имелись тугрики, вырученные за квартиру. Майя Владимировна ошиблась. Ее пациент не врач. «Может, он самоучка?» — хмыкнул Степан. «Учил анатомию, физиологию, сидя в библиотеке, знает про витамин д «А история с наложением рук на голову Майи Владимировны и зарядкой от Кузнецова медсестер?» — спросила я. «Это что?» — Степан развел руками. «А мы же не знаем, чем он занимался несколько лет до того, как очутился в приюте». Возможно, работал в какой-то больнице санитаром, без оформления. Наслушался умных докторов, нахватался обрывков знаний. Убрать мигрень за пару минут может только настоящий врач-остеопат, — возразила я. Сейчас их армия развилась, но истинные специалисты, как бриллианты в сто карат, очень редко встречаются. Я слышала только об одном таком человеке. Его зовут Анатолий Прокофьев. Издательство «Элефант» выпустило книгу лекаря, Вернее, брошюру с описанием упражнений, которые нужно делать всем по утрам и вечерам, чтобы избавиться от боли в спине. В свое время Анатолий очень помог Зарецкому, да и мне тоже. Знаешь, когда он с тобой работает, в какие-то моменты кажется, будто в больное место бьет молния. Но это не экстрасенсорика, а воздействие на кости, связки, мышцы. Боюсь, я... Неправильно выражаюсь, не очень хорошо помню объяснение Прокофьева. Он меня перед каждым сеансом предупреждал. Может показаться, что я вас треснул молотком, ударил электротоком, воткнул в тело гвоздь или даже выстрелил. У каждого свои ощущения. Многократно слышал от людей про молнию. Не волнуйтесь, ничего такого нет, видеть у меня пустые руки. Молотка с гвоздями нет и шокер в кабинете не прячу. не говоря уж об огнестрельном оружии. Вообще-то одна пациентка обыск устроила, пыталась найти, где спрятан, как она выразилась, молниепускатель. Это просто реакция вашего тела, когда я его из неправильного положения в нужное перевожу. Погоди-ка. А брата Кузнецова, Леонида Петровича, который за содержание больного за год вперед платит, ты разве не нашел? Степан усмехнулся и постучал пальцем по экрану. «Похоже, этот Леонид <смех>, — мифический зверь, сродни единорогу. В Москве прописан мужик с такими паспортными данными, но он намного моложе Николая. Совершенно точно не его родственник и совсем не олигарх. Способный выкладывать каждый год кругленькую сумму, чтобы больному обеспечить прекрасный уход». «Странная история», — протянула я. «Хотя все возможно. Леонид, вероятно, просто очень близкий друг Николая. который назвался братом. Он не москвич, а живет в другом городе, деньги переводит через банк или вообще обитает за границей, поэтому не приезжает навещать приятеля. Что ж, хм, возможно, после небольшой паузы согласился Дмитриев. Мы еще какое-то время посидели молча, тишину нарушил Степан, который заговорил, увеличив текст на айпаде. — Теперь кое-что об Антонине Семеновне Вольпиной. Вот она как раз имела отношение к медицине. Работала врачом в одной московской поликлинике. Жила в коммунальной квартире с тьмой соседей. В 80-х Вольпино уволилась со службы. И более о ней ни слуху, ни духу. Она, как и Кузнецов, без семьи. Ни мужа, ни детей, ни родителей. Чем далее она занималась, где трудилась, неизвестно. Дом, где вольпина имела комнату, В начале 90-х расселила строительная фирма. Но тут, как обычно, по сценарию. Всем обитателям коммуналки по квартирке в спальном районе. А здание в центре столицы переоборудовано под элитное жилье. На Вольпину ордер не выписывался. Она исчезла. Поскольку никаких родственников у нее не обнаружилось, ее и не искали. Увы, такое случается с одинокими людьми. Когда они пропадают, никто не волнуется. Похоже, у Вольпина и друзей не водилось. А с соседями отношения были не ахти. Интересная, однако, ситуация. Пьяница Кузнецов дарит апартаменты Антонине. Возможно, они жили в гражданском браке, предположила я. Вероятно, не стал спорить Стёпа. А вопрос, где обитала пара? Почему Вольпина не объявилась, когда жильцам её дома стали раздавать ордера? Она вообще не заходила в свою комнатушку? Сплошные непонятки. Особенно дальше. Кузнецов оказывается в дорогущем доме престарелых, а баба Тося ведет прием страждущих в презентованных им хоромах, получившихся от объединения двух однушек. Кстати, почему твоя сестра поселилась в апартаментах Антонины? Я удивилась. Она же объясняла, свою квартиру продала, чтобы лечить сына, Снимала конуру по соседству с Антониной, устроилась к целительнице-секретарем и домработницей, а когда та исчезла, решила сэкономить и перебралась к Вольпиной. Дмитриев оперся на роль. «А кто платил за квартиру бабы Тоси, пока той не было в Москве?» «Извини», — не поняла я. «Проблем с ЖКХ и платой за электричество не возникало», — пояснил Степа. «Из чего кармана поступали денежки?» «Некто каждый январь вносил сумму, которой хватало на закрытие всех счетов на год вперед. Навряд ли это делала Фаина, а?» «Об этом я не подумала», — растерялась я. «Собственно, чего мы гадаем? Можно ведь задать вопрос Фае. Наверняка она в курсе». «Хорошо бы получить честный ответ», — хмыкнул Степан. «Иди скорее на улицу. Вон, Алена из пансиона выходит». Я уеду, а кто-нибудь из моих людей пригонит твою бокашку к кафе.